Остаток дороги до гостиницы мы молчали. Не знаю, о чем думала моя питомица, а я пытался свыгнуться с мыслью, что отныне буду славной девочкой по имени Клара. Но в гостинице я сразу забыла о своей обиде. Едва Летиция поднялась в номер и заперла за собой дверь, она повела себя весьма неожиданным образом. Рухнула на постель и громко разрыдалась.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 Я обрадовался, что моя подопечная справилась с унынием и слабостью. «Бедняжка», — сказала летицы — «ты тоже напереживалась. Надо тебя покормить». Она налила молока, накрошила бисквита. «Что ж, мы, моряки, непривередливы. Едали и, и не такое. Я вежливо опустил клюв в блюдце, чихнул. У меня от молока всегда чесотка в носу».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 Книга жизни моей питомицы зашелестела передо мной своими разноцветными страницами и послушно раскрылась на нужном месте. Брюссельский пансион, куда маленькую летицу, сплавил папаша, управляет им англичанка, обнищавшая грандама из окружения свергнутого короля Якова. Пансион принимают дворянок-католичек со всей Германии и Фландрии. Учит манерам и идеальному почерку, а также языкам — английскому, французскому и латыни. Беттина фон Славная девочка с кротким взглядом и утиной фигурой. Дочка дорновских соседей. Все время проведенные на чужбине подруги неразлучные. Помните, я описывал сценку, как пансионерки глазеют на свадебный кортеж. Бетина тоже была там. Стояла рядом с моей